Глава 4. Что-то в этом электронном сообщении насторожило Хюльду, хотя его содержание и было предельно ясным. В то утро ей надлежало явиться в кабинет начальника, чтобы обсудить дела. Сообщение было отправлено поздно вечером накануне, что само по себе было не совсем обычно. В кои-то веки руководитель полиции захотел начать день с обсуждения дел именно с ней. Хюльда не раз видела, как он проводит утренние планерки, но ее на них никогда не вызывали. Планерки скорее походили на дружеские посиделки, а не на рабочие собрания, а она в ближний круг уж точно не входила. По сию пору она не могла избавиться от ощущения, что полностью ей не доверяют ни те, кто выше рангом, ни подчиненные. Конечно, учитывая многолетний опыт Хюльды на ответственном посту, Руководство не могло совсем игнорировать ее, когда речь заходила о повышении. Но в конце концов к ней пришло понимание, что своего потолка она уже достигла. Ее более молодые коллеги-мужчины занимали вакансии, на которые претендовала и она, и Хюльда постепенно свыклась с таким положением вещей и оставила попытки получить более высокую должность, сосредоточившись на том, чтобы на совесть выполнять свои обязанности инспектора полиции поэтому проходя по коридору к кабинету магнуса хюльда испытывала некоторое смятение она постучала в дверь и магнус тут же пригласил ее войти он был как обычно приветлив но хюльде его приветливость показалась напускной присаживайтесь хюльда предложил он В его голосе она уловила нотку снисходительности, возможно, даже нарочитой. «У меня много дел», — сказала она. «Что-то срочное?» «Садитесь», — повторил Магнус. «Нам нужно обсудить ситуацию». Магнусу было чуть за сорок, но он успел сделать головокружительную карьеру в полиции. Хорошо сложенный и высокий. Пышной шевелюрой он похвастаться не мог, несмотря на довольно молодой возраст. Хюльда опустилась на стул, ощутив неприятный холодок в груди. «Какую ситуацию?» «Вы скоро выходите на пенсию», — начал Магнус с улыбкой. Хюльда молчала. Он прочистил горло и в смущении заговорил вновь. «Я имею в виду, вы ведь с нами работаете последний год, верно?» «Да, верно», — сказала она нерешительно. «Я ухожу в конце года». Именно." «Дело в том, что...» — продолжил было он, но потом опять осекся, будто хотел тщательнее подобрать слова. «К нам на работу в следующем месяце придет молодой сотрудник. Очень перспективный парень». Хюльда силилась понять, к чему он клонит. Магнус продолжал. «Он займет вашу должность. Нам с ним очень повезло». Ее будто ударили в солнечное сплетение. «Как?» «Он займет мою должность. Что... что вы хотите сказать?» «Да, вашу должность и ваш кабинет», — Хюльда онемела. Мысли понеслись в ее голове с бешеной скоростью. «Когда?» «Недели через две. А со мной что будет?» Этот разговор окончательно вывел ее из равновесия. «Ну, а вы можете уйти хоть сейчас. Вы же и так собирались уходить в конце года. Несколько месяцев ничего бы не изменили». «Уйти? Вот так сразу?» «Разумеется, с сохранением зарплаты. Мы вас не увольняем, Хюльда, а просто отправляем в долгосрочный отпуск, по окончании которого вы сразу выйдете на пенсию. Вам заплатят в полном объеме». «Ну что вы так удивляетесь? Вам же выгоднее». Я не хочу вас ни в чем ущемлять. Выгоднее? Ну, конечно. У вас будет больше свободного времени для ваших увлечений, понимаете? Вы сможете чаще... Судя по выражению лица Магнуса, он и понятия не имел, чем Хюльда занимается в часы досуга. Вы сможете проводить больше времени с... Он опять не закончил предложение. То, что Хюльда живет одна, ему было наверняка известно. «Я вовсе не собиралась уходить раньше времени», — сказала Хюльда, стараясь сохранять невозмутимость. «Но благодарю за предложение». «Это не предложение, а мое решение», — голос Магнуса зазвучал тверже. «Ваше решение? А мое слово? Ничего не значит?» «Простите, Хюльда, мы не можем позволить себе раздувать штат». «Да и команда вам нужна помоложе», — подумала она. «Вот, значит, какой благодарности я заслуживаю!» Хюльда сознавала, что ее голос дрожит. «Не принимайте это так близко к сердцу. Речь не идет о принижении ваших заслуг. Более того, вы один из лучших наших сотрудников. Это всем известно!» «А что будет с делами, которые я веду?» «Я уже передал их другим коллегам. Перед тем, как вы уйдете, вам, конечно, нужно будет объяснить новичку его обязанности». «Самое важное дело, которое вы сейчас расследуете, это наезд на педофила. Как оно продвигается?» На несколько секунд Хюльда задумалась. Было бы приятно потешить свое самолюбие и закончить карьеру маленькой победой. Дело раскрыто, признание получено. Мать, у которой случилось минутное помрачение рассудка, взяла на себя роль вершителя закона, чтобы уберечь других детей от лап извращенца. Возможно, это было... «Справедливое возмездие». Наконец, Хюльда ответила. «К сожалению, до раскрытия пока далеко. Вероятно, это просто несчастный случай. Думаю, пока лучше отложить это дело и надеяться, что водитель явится с повинной». «Вот как!» «Ну, хорошо. Ближе к концу года мы устроим небольшой фуршет по случаю вашего выхода на пенсию. Однако вы можете быть свободны уже с сегодняшнего дня, если хотите». мне уходить сегодня ну если у вас есть такое желание а можете остаться еще на две недели если хотите спасибо ответила хюльда и тут же пожалела о том что благодарит магнуса когда придет новый сотрудник я передам ему дела а пока продолжу заниматься ими как я говорил они уже в ведении других коллег но вы ну Вы могли бы поднять какое-нибудь старое нераскрытое дело. На ваше усмотрение». На короткое мгновение ей захотелось встать и выйти, хлопнув дверью, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Но доставить подобное удовольствие Магнусу в ее планы не входило. «Да, так я и поступлю. Значит, любой висяк?» «Ну, конечно, любой, чтобы не сидеть, сложа руки». Хюльда чувствовала, что Магнус ждет, не дождется, когда она, наконец, покинет его кабинет. Его ждали более важные дела. «Прекрасно. Постараюсь чем-нибудь себя занять», — холодно произнесла Хюльда, поднялась и вышла из кабинета, не сказав ни слова благодарности и не прощаясь.